Три. Там Ульфгрим и увидел их, Сиф и мертвого Ели. Сиф сидела на плитках площадки с опущенной головой, поджав под себя ноги. Перед ней лежал Ели. После смерти волки-перевертыши становятся собой, возвращая Господу Богу дарованный образ. И Ели не стал исключением. Его горло было одним укусом. На лице застыло выражение полного умиротворения. Дрожь охватила Ульфгрима, сотрясая его до кончика хвоста. Он приблизился, едва замечая одну из тревожных сумок. Сердце бешено колотилось, грозя разорваться от любви, боли и ярости. Ульфгрим коснулся носом плеча ели, как если бы это сделал верный пес, не понимая, «Почему хозяин не встает?» Алва обошла их с другой стороны и легла. Ее теплая шея закрыла ужасную рану на горле ели. Глаза молодой волчицы отыскали пустоту и утонули в ней. Ульфгрим даже не пытался понять, как же так вышло. Как и Алва, он решил не переходить в человеческую ипостась, потому что она слаба, потому что она умело рыдать и безобразно выть и рвать на голове волосы, бешено вращая глазами. Ульфгрим тяжело дышал, пытаясь совладать с собой. Ели, его сын, самый смелый волк их стаи, умер. Умер, сохранив молодость и задор, принял смерть в облике волка. С этими мыслями черный вожак задрал голову, и огласил лес тоскливым воем. Ульфгрим редко выл в полную силу, иначе жители Альты могли посчитать, что надвигается конец света. Но сейчас Ульфгрим выл так, словно призывал сойти с неба луну, дабы она обрушилась на чертов городок. Он буквально видел, как люди и волки испуганно замерли, вслушиваясь в вой, которые могла извергнуть разве что оскаленная бездна. Немного уняв таким образом собственную боль и выразив их общую, Ульфгрим тоже лег, пристроил огромную черную голову на бок ели. В разуме топтались и множились кровожадные образы расправы над убийцами. Сиф вдруг встала и разделась, просто разоблачилась. Спустя мгновение на площадку ступила Севграй. Огромная доисторическая да волчица с любовью посмотрела на свою семью. сивграй прихрамывая, подошла к еле со стороны головы. Ее пасть распахнулась. Алва вскочила, растерянно оглядываясь на черного волка. Посмотрела на Севграй и зарычала. В ее рычании сплелись мольба и отчаяние. Ульфгрим тоже встал. Он напомнил себе, что Севграй его жена и мать ели. Она дала им жизнь, Ульфгриму и молодому волку. И сейчас каким-то образом окончательно забирала ее у одного из них. Первый исчезла голова ели. Она снежным хрустом отделилась от тела и пропала за рядами острых зубов. Также исчезли плечи, руки, грудь и все остальное. Севграй пожирала подростка, даже не утруждая себя пережевыванием. Еле исчезал в ней кусок за куском. Алва глазела на это с ужасом и надеждой. Ульфгрим тоже наблюдал со смешанными чувствами. Вероятно, и сам Еле хотел бы, чтобы его погребли столь странным способом. Когда от Ели ничего не осталось, кроме крови, Севграй принялась из-за нее. Она тщательно вылезала плитки обнюхивая щели. Наконец Севграй распрямилась, гордая, красивая, хоть и до нельзя жуткая в своем кровавом макияже. Она молчаливо смотрела на небо. Ульфгрим не удержался и проследил за ее взглядом, но ничего не заметил, кроме уродливого облака, И обычных ночных облачков. Алва не отрывалась от проматери всех волков. В тоскливом нетерпении подняла и опустила правую лапу. Шерсть сивграй озарилась мягким светом, очень похожим на свечение минералов, когда те попадают в лучи ультрафиолета. Сияние серебрилось по шерсти, будто ветерок, бежавший по ночному полю. Потом оно сконцентрировалось на шее сивграй, ужалась и сформировала шерстинку. Одну крошечную шерстинку, занявшую место среди тысяч других. Севграй прилегла и вздохнула, как после тяжелой работы. Алва привалилась к ней, вытянув лапы. Рядом с матерью она выглядела волчонком. Сам же Ульф Грем не отрывался от шерстинки. Она уже утратила сияние хрусталя, теперь ничем не отличаясь от других. Черный волк боялся отвести взгляд и навсегда потерять ее из виду. Внезапно он все понял. И еле твой сын стал частичкой тебя, как и многие другие до него. Ульфгрим осторожно потерся лбом о шею Севграй и быстро отдернул голову, боясь, что больше не увидит тот самый волосок но шерстинка была на месте, притягивая взгляд, в ней как будто заключались все осенние поляны и ветер из гор и веселый лай и взросление. волкам сложно изъясняться как люди, передавая все оттенки мимики и жестов, так что вопросы Ульфгрим приберег на потом. он оставился в грай и алву и оббежал площадку, тщательно обнюхивая каждый угол запахи сказали, что здесь, помимо ели, были еще двое, оба оборотни. Два мастера прятать собственные запахи. Но Ульфгрим без труда разобрал их глубинную вонь. Помимо того, что один провонял уксусом, а второй лосьоном для укладки волос, оба пахли скалами и хострыми, чуть терпкими внутренностями, где царит только мрак, и дрожат поющие минералы. Так пахла Севграй. Эти двое были ее родней. Ульфгрим бросил на жену быстрый взгляд, напомнил себе, что время для вопросов еще придет, а пока они помолчат, как и полагается близким, когда кто-то умирает. Черный волк подошел к своей семье и лег рядом. «Не больше минуты», — сказал он себе. Память о еле.